Глава 1090. Жуткие истории. Ночь, Гавань-Приц, Пригородное кладбище. Сюда свозили погибших при бомбардировках дирижаблей, священники епископа епископы трёх церквей усердно утешили души умерших, чтобы предотвратить возможные аномалии. За этот недолгий день многие жёны потеряли мужей, многие дети матерей, а некоторые семьи сократились до одного человека, некоторые из них бродили по кладбищу, кто молча, кто всклипывая, иные до потери сознания. С ничем не примечательным лицом клиент стоял среди них и молча наблюдал за происходящим, будто вспоминая похороны, на которых побывал прежде. С наступлением темноты он использовал трость жизни, чтобы лечить пострадавших во время авианалёта в различных больницах Бэкленда и Гавани -Приц. Он также оставил после себя странную ужасающую городскую легенду, чтобы помочь себе в дальнейшем усвоении зелья странного колдуна. и он знал, как только такие жуткие истории начнут распространяться, Заратул, находившийся в Бэкленде, сразу поймёт, что происходит, он пошлёт своих моря не так следить за соответствующими районами, поэтому прежде чем новости разойдутся, он с помощью телепортации посетил все возможные госпитали, оставляя разнообразные страшные истории для лечения тяжелобольных пациентов. Когда информация распространится, он ожидал получить значительную реакцию от аудитории, что позволит ему сделать уверенный огромный шаг к полному усвоению зелья. Однако Клин на этом не остановился. Существование заговора, созданного злым духом Красного Ангела, и присутствие Заратула в Бекленде висело над ним подобно гильотине, подталкивая продолжать поиски возможностей. Поэтому он пришёл сюда, чтобы стать свидетелем горя простых граждан. Помолчав, Клин отвёл взгляд и развернулся, чтобы покинуть кладбище, Добравшись до пустынного места, его левая перчатка быстро потемнела до тёмно-синего, покрываясь скользкой рыбой чешуёй. Со свистом порыв ветра рванул вверх, и Клейн взмыло в небо, направляясь к гавани. В море за пределами суши тихо ожидал флот моря Сони Империи Фисак, словно готовился с рассветом начать новую бомбардировку и уничтожить оставшиеся верфи. Вскоре Клейн достиг руин гавани, взирая на тусклое пламя в ночной тьме. Тем временем две его марионетки использовали огненный прыжок, рассредоточившись в разных укрытиях. Исходя из услышанного и увиденного, у Клина не было ни сомнений, ни эмоций по поводу его дальнейших действий, однако он всё ещё испытывал смятение. Месть захватчиком — дело правое, но если он серьёзно повредит флот Фийсака, больше всего обрадуется король Луэна Георг Третий, истинный зачинщик всего происходящего, один из виновников развязывания войны. «В этом мире слишком много принципов, но лишь те, кто прошёл через подобное, понимают, иногда бездействие — верный путь, правда, сердце наполняется противоречиями». Вздохнув, Кленн сосредоточился на информации, полученной от весельника. Командующим флотом Моррисони Империи Фисак являлся адмирал Егор Эйнхорн. Будучи членом королевской семьи, он уже стал полубогом, достигнув четвертой последовательности «железнокровного рыцаря на пути красного жреца». Сопоставив эти данные с содержанием карты Красного Жреца, в сознании Клейна всплыли ключевые моменты. Железнокровный рыцарь способен превращать женщин в мужчин, наделяя их стальной отвагой. Они не только управляют множеством видов пламени, но и являются истинными мастерами этого домена, способными даже обращать собственное пламя в сталь. Непос, флагман флота Моресони Эмпири Фисак. Коренастый бородатый мужчина ростом более двух метров Егор Эйнхорн сидел за столом, попивая кровавое вино в соне и обдумывая дальнейшие действия. На рассвете экипажи дирижабли Лоэна непременно атакуют, их броненосец Прица, соответствующая флотилия, скоро вернуться Если продолжу оставаться здесь, окажусь в невыгодном положении. Хотя и Железнокровный Рыцарь, способный сосредоточить мощь всей флотилии на себе распределяя урон... Командир броненосца, вероятно, полубог пути арбитра или обладает соответствующим запечатным артефактом первокласса. Так что справиться с ним будет непросто. При малейшей моей оплошности они могут воспользоваться преимуществами своего флота в скорости и вооружении. Отступление — лучший вариант. Затем продолжим атаковать прибрежные порты, пока флот Лойна повреждён. Хе-хе, эта война и правда хорошая возможность усвоить зелья. Жаль, Иначе, возможно, получил бы шанс достичь уровня Ангела после её завершения. Эх, только епископ войны может по-настоящему раскрыть силу армии. Не то, что я сейчас, лишь концентрирую мощь на себе». Размышляя так, Егор Эйнхорн собрался использовать скрытую связь железнокровного рыцаря с подчинёнными солдатами, чтобы вызвать адъютанта для отдачи приказа о ночном отступлении. Внезапно он поднял взгляд на дверь. Тук. Раздался стук, разнёсшийся в тишине каюты. «Предупреждение перед атакой!» Мелькнувшая мысль заставила Егора предельно напрячься. В битвах полубогов создание обстановки, внезапной атаки и эффект неожиданности — верный способ захватить инициативу. Это действенное сочетание для победы или даже убийства равного по силе противника, однако успешно осуществить такое крайне сложно. Поэтому предупреждение перед атакой — Либо простой намек без последствий, либо признак, что уровень силы атакующего значительно превосходят цель. Как опытный железнокровный рыцарь, Егор инстинктивно предположил худшее. Он немедленно пробудил каждого моряка и солдата на непоси, устанавливая с ними связь. В этот момент звук повторился. Бум! На этот раз стук в дверь походил на зал пушки, заставив Егора почувствовать, будто в ушах разорвалась бомба. Напряжённо прислушиваясь, он осознал... Этот рёв почти не отличался от глаз и гробовщика бедствий четвёртой последовательности пути моряка. Мгновенно в ушах Егора зазвенело, а в глазах потемнело. Он быстро распределил урон, позволив каждому члену экипажа не Непаса услышать лёгкий звон. Затем Егор схватил перевую ручку со стола и швырнул в дверь. Тёмно-красная ручка оставила за собой шлейф, словно выпущенное пушечное ядро. Для железнокровного рыцаря даже обычный предмет мог стать грозным оружием благодаря усилению. Бум! Дверь, в которую попала ручка, треснула, обнажив фигуру в коридоре, стучавшую в дверь. Человек в чёрном плаще, с телом тонким, как бумага, и безликим лицом. В этот момент ручка уже взорвалась, мельчайшие осколки, подобно шквалу пулемётного огня из решителя стучавшего, разорвав на кровавые лоскуты. Егор не расслабился. Он встал, бдительно озираясь, точно зная, что стучавший так и не появился. Вдруг адъютант с каюты напротив распахнул, дверь и выбежал. Увидев следы крови и плоти, он воскликнул. «Адмирал, что случилось?» «Вторжение!» Не договорив, Егор замер, уставившись на адъютанта. Тот отвел взгляд от кровавых ошмётков и медленно поднял голову. На его лице не было ни бровей, ни глаз, ни носа, ни рта. Лишь гладкая пустота, как и у того, кто стучал. Сердце Егора ёкнуло, всё его тело вспыхнуло, превратившись в пламя. которая рванула во вся стороны. Алые языки пламени разлетелись, окружив адъютанта. Огонь быстро распространился, обнажив обугленное тело. От налетевшего порыва холодного ветра адъютант рассыпался пеплом. Пламень угасло, вырвавшись из каюты и сформировав в воздухе высокую мощную фигуру Егора. В этот момент он увидел чаек, кружащих вокруг. У каждой была человеческая голова без лица, совершенно лысая. Егор хмыкнул, и ослепительное пламя окружило его, прежде чем ринуться на странных чаек. Вдруг раздался скрежет металла, и он взглянул на источник звука с помощью солдат. Уведенное заставило его кровь застыть от ужаса. На одном из поросных кораблей флота моря Соня пушки словно зажили собственной жизнью. Они развернулись, нацелившись в небо, а ядра сами запрыгали в жерло. «Бум! Бум! Бум!» Выстрелив, снаряды взорвались в полёте, столкнувшись с огненными шарами, летящими в разных направлениях. Воспользовавшись моментом, Егор быстро произнёс почётное имя Верховного Командующего Театра Военных Действий Моря Сони, погодного колдуна королевской Крови. Повелитель туманов поля битвы, символ переменчивости стихий, тотем шторма и молний, великий Аватома Эйнхорн. Именно поэтому полубога равного уровня сложно убить после предупреждения. У него всегда есть шанс позвать на помощь. Конечно, главная цель атакующего – Клейна – создать жуткую сцену для устрашения полубога и помощи в усвоении зелья. Охота не входила в его планы. От увиденного он скрылся под водой. Достигнув цели, он немедленно приказал Йонасу и Нуне переместиться к нему для телепортации. Егор же не расслаблялся, оставаясь на стороже против возможных атак. И лишь когда Ангел ответил, он, наконец, облегченно вздохнул. После этого Егор больше не позволил флоту оставаться здесь, он оставил ставший городской легендой парусник и покинул эти воды. Спустя время чайка приземлилась на притихший корабль. Птица с явными тёмными кругами вокруг глаз осмотрелась и проговорила на человеческом языке. «Я чую ауру полубога провидца».